Глава 10. Мир, построенный на прощении. Я не мог сдержать слез. Как президент Всеафриканской конференции церквей, я прибыл с официальным визитом в Руанду. Это было в 1995 году, всего лишь через год после геноцида. Я отправился в Энтараму. Город, где в местной церкви пытались найти убежище тысячи тутси. Но власть хуту не чтила церквей. На полу были разбросаны доказательства произошедшей здесь бойни. Среди костей валялись одежда и чемоданы, а также разбитые детские черепа. Из черепов, лежащих на улице, все еще торчали ножи и мачете. Повсюду стояло неописуемое зловоние. Я пытался молиться, но не смог. Я мог только плакать. Геноцид в Руанде, как Холокост и другие проявления геноцида, свидетельствуют о способности человека совершать немыслимое зло. И все же наша способность к прощению и исцелению служит контраргументом доказывающим, что мы созданы вершить не зло, а добро. Такие вспышки жестокости и насилия, ненависти и несправедливости скорее исключение, чем правило. И действительно, деревенские суды гачача, возникшие в Руанде, уникальный пример, доказывающий, что нация, корчившаяся в судорогах геноцида, способна исцелиться через примирение и прощение. Более 12 тысяч деревенских судов по всей стране рассматривали более 1 миллиона 200 тысяч случаев. Правосудие, которое они вершили, часто имело не карательный, а восстанавливающий характер. Те, кто планировал геноцид и подстрекал к нему, были наказаны. Однако те, кто невольно оказался вовлечен в междоусобный конфликт, получили более мягкое наказание, особенно если выражали раскаяние и стремились к примирению со своим сообществом. Целью судов стало восстановление сообщества и всей страны, их исцеление и предотвращение насилия и мести в будущем. Это пример того, как прощение – может привести к исцелению всей страны. Прощение — ключ к примирению. Я видел это в своей родной стране, в Руанде, Северной Ирландии и в сердцах тех, кто прошел длинный и трудный путь, обретя в итоге мир через прощение. Заботьтесь друг о друге. Со словами следует обращаться очень осторожно. Слова, причиняющие боль, бывает трудно забыть, но их всегда можно простить. Я до сих пор помню слова мальчика в магазине ⁇ Кару ⁇ но я простил его. Мы все должны стремиться к осторожности в высказываниях и поступках. Покушаясь на чью-либо личность, мы покушаемся на самих себя. Каждый хочет, чтобы его признавали таким, какой он есть, человеком, обладающим безграничной ценностью и заслуженным местом на земле. Мы не можем оскорбить чьё либо достоинство, не оскорбив собственное. Насилие, независимо от того, в чем оно проявляется, в словах или поступках, порождает насилие в еще больших масштабах. К миру оно привести — Не может. И все же я не устану возносить молитвы за того, кто держит в руках оружие. Буду молиться, чтобы он обрелся страдания и осознал то общее, что у него есть с другими людьми, даже теми, кто находится у него на прицеле. Великий американский поэт и мыслитель Генри Ватсворт Лонгфелло говорил, «Если бы мы смогли прочесть...» тайную историю своих врагов, мы нашли бы в жизни каждого человека достаточно печали и страдания, чтобы обезоружить любую враждебность. Испытывая ненависть по отношению к другим, мы несем ее в собственном сердце, и она причиняет нам больше, гораздо больше вреда, чем нашим жертвам. Мы созданы для братства, для того, чтобы образовать Единую человеческую семью Мы живем вместе, потому что созданы друг для друга Не для одиночества и утверждения собственной самодостаточности А для взаимных отношений Нарушая этот основной закон бытия, мы страдаем Мы существуем, проявляя заботу друг о друге Стремясь ко всеобщему миру, не больше и не меньше Культивировать прощение Мы заботимся друг о друге, культивируя в себе способность прощать. Как и любое другое качество, будь то сострадание, доброта или великодушие, эту способность следует воспитывать и развивать в себе. Она заложена в нас при рождении, но ее нужно оттачивать на практике, как и любой другой прирожденный талант. Практика прощения требует эмоциональной и душевной работы. Когда Нельсона Манделу посадили в тюрьму, он был озлоблен. Начав отбывать заключение на острове Роббен, он, давший всему миру образец прощения, не очень-то умел прощать. Ему пришлось провести в заключении много лет, на протяжении которых он каждый день учился прощению чтобы стать для всех образцом толерантности, человеком, способным вывести нашу изувеченную страну на путь примирения и исцеления. Мандела, освободившийся из тюрьмы, не сразу стал тем человеком, который пригласил своего тюремного надзирателя в качестве особого гостя на процедуру инаугурации. Для этого потребовались время и силы. Любой из нас ежедневно получает множество шансов проявить способность к прощению. Мы можем научиться проходить цикл прощения изо дня в день на практике, обретая привычку прощать. Я прощаю женщину за рулем, которая подрезала меня утром на дороге. Я осознаю вспышку раздражения и страха, которые тут же возникли во мне, но признаю, что не знаю всей истории этой дамы. Возможно, она опаздывала на работу, а ее начальник — настоящий тиран. Ее мог отвлечь плач ребенка, сидевшего на заднем сиденье. А может быть, у нее на день огромный список дел, и ей очень сложно выполнить их полностью. Чтобы практиковать прощение, нужно научиться видеть картину шире, и не воспринимать каждое действие как нападение лично на вас. Начните тренировать этот навык в отношениях с друзьями и близкими, коллегами и соседями. Когда я настраиваю себя на прощение вместо недовольства и развиваю в себе это состояние, прощение становится для меня не просто разовым актом. Я проявляю большую терпимость в той или иной ситуации. Пребывая в недовольстве, я смотрю на мир и вижу, что все идет не так. Настроившись на прощение, я начинаю видеть мир сквозь призму благодарности. Когда я становлюсь более терпимым человеком, происходит нечто невероятное и очень важное. То, что раньше воспринималось как тяжкое оскорбление, оказывается всего лишь необдуманным или неосторожным поступком. То, что когда-то послужило причиной охлаждения или разрыва отношений, превращается в возможность исправить их и сделать более близкими. Жизнь, которая, казалась состоит из препятствий и противоборства, неожиданно оказывается полна возможностей и любви. Культивируя прощение на повседневном уровне, я готовлюсь к моменту, когда моя способность прощать подвергнется более серьезному испытанию, а это, вероятнее всего, произойдет. Похоже, никому не удается пройти по жизни, не пережив какой-либо трагедии, разочарования, предательства или горя. Но в распоряжении каждого из нас есть мощный навык, который поможет уменьшить или даже трансформировать боль. Воспользовавшись им, можно победить врага, исцелить отношения в браке, прекратить скандал и на мировом уровне положить конец войне. Цель изменить весь мир представляется недостижимой. Но каждый из нас способен внести в процесс миротворчества свою лепту. Мы меняем мир в тот момент, когда сердцем и разумом выбираем прощение. Природой в нас заложено прощать, искать примирение и строить нечто новое из обломков отношений. И каждый раз, протягивая человеку руку в знак прощения, мы приближаем мир во всем мире. Трансформация страдания Даже когда мы прощаем от всей души, наше горе может не остыть, потеря останется невосполнимой, и мы по-прежнему способны испытывать сильную боль. Но жизнь снова и снова показывает нам примеры того, как люди нашли смысл в собственных страданиях, и смогли трансформировать их. Об этом замечательно сказала американский психолог Элизабет Кюблер-Росс. «Самые прекрасные люди среди тех, кого мы знаем, это люди, познавшие поражение, познавшие страдания, познавшие потерю и нашедшие способ всплыть на поверхность. Эти люди понимают, чувствуют, ценят жизнь» которая наполняет их состраданием, кротостью и заботливостью. Прекрасные люди не берутся из ниоткуда. Некоторые люди, чьи истории мы рассказали, приобрели глубинную способность пройти четверичный путь прощения, трансформировать свою боль и чувство потери. Киа Шер смогла создать из своей потери Нечто значимое. Ее муж и дочь погибли в ходе террористической атаки в Мумбаи, и Киа основала организацию «Союз одной жизни», цель которой — нести идеи мира. Если мы перед лицом терроризма сохраним в себе любовь, то обезоружим преступника, и он перестанет чинить зло. Представьте. Если это случится миллионы, миллиарды раз, тогда мы сможем положить конец терроризму. OneLifeAlliance.org объединяет людей разных возрастов и национальностей, разных религий, из разных стран и с разным прошлым с целью утверждения достоинства и священности человеческой жизни создание гармоничного равновесия и атмосферы сотрудничества во всем мире. Пришло время противопоставить терроризму в любых его проявлениях готовность жить в мире, любви и сострадании. Этому я посвятила себя после смерти Алана и Наоми. Это моя цель. Бассам Арамин Один из основателей движения «Участники войны за мир», признав то общее, что есть у него с его врагами, создал организацию, посвященную диалогу, примирению и ненасилию. Этой организацией управляют бывшие израильские солдаты и палестинские боевики, которые заявляют «Мы столько лет размахивали оружием и видели друг друга только в прицел». Теперь мы решили сложить оружие и бороться только за мир. Все рассказанные нами истории представляют собой яркие примеры того, как люди прошли по четверичному пути. Для этого вам не обязательно основывать фонд или уезжать в далекие страны. Трансформация начинается внутри вас, независимо от того, где вы находитесь, что случилось, И насколько глубоки ваши страдания. Трансформация возможна всегда. Мы не можем обрести исцеление в изоляции. Когда мы открываемся друг к другу и начинаем открыто общаться, рассказывая свою историю, называя боль, даруя прощение, восстанавливая отношения или освобождаясь от них, наши страдания начинают трансформироваться. Нет необходимости нести собственную боль в одиночку. Нет необходимости оставаться навеки связанным своей потерей. Наша свобода выковывается в огне прощения, благодаря чему мы становимся более развитыми духовно. Когда наша потеря безмерна, наше сострадание становится в разы сильнее как и наша способность использовать свою боль, чтобы преобразовать страдания других людей. Причиняя вред другим, мы вредим себе, но верно и обратное. Помогая другим, мы помогаем и себе тоже. Как создать мир, построенный на прощении? Чтобы создать мир, построенный на прощении, Не нужно тратить целую жизнь на размышление о ценностях и преимуществах этого акта. Создание такого мира — живая практика. Уже сегодня вы можете построить его в собственном доме. Простите ребенка, который поздно вернулся домой или снова нагрубил вам. Простите супругу за обидные слова. Простите соседа за то, что он не дал вам поспать, устроив ночью шумную вечеринку, хотя рано утром вам было нужно идти на работу. Простите грабителя, проникшего в ваш дом. Простите бойфренда, который вас бросил. Помните, у каждого из нас есть недостатки, и все мы боремся за свое место под солнцем, где нас примут такими, какие мы есть». Культивируйте прощение в отношениях с друзьями, близкими, незнакомыми людьми и самим собой. Напоминайте себе, что каждый человек, которого вы встретите на своем пути, несет в себе горечь и борьбу. Признайте то общее, что у вас есть. Сформируйте у своих детей представление о четверичном пути. Покажите им, как можно исцелиться, отказавшись от мыслей о мести, отбросив озлобленность, восстановив давшие трещину или распавшиеся отношения. Научите детей признавать содеянное, просить прощения, возмещать ущерб. Давайте покажем детям, как нужно прощать. Давайте уводить их от желания и мести и вознаграждать за выбор практики прощения. Восстановить наш мир. На уровне нации и мира у нас всегда есть выбор, Восстанавливающее или карающие правосудие. Есть люди, считающие, что справедливость можно восстановить, только если заставить человека расплатиться за причиненный им ущерб. Они говорят, я прощу тебя при условии, что тебя побьют за то, что ты сделал. Я прощу тебя при условии, что ты заплатишь, дорого заплатишь за тот вред, который мне нанес. Такой путь не ведет к созданию мира, построенного на прощении, и не помогает истинному правосудию. Принцип «Око за око», «Зуб». «За зуб» — основа карающего правосудия. Во многих странах система правосудия держит под контролем преступления и наказания. Правонарушители отвечают только перед государством. Те, кого признают виновными, несут наказание, определенное государством и в соответствии с принятыми им законами. Нарушение закона — обозначает преступление против государства. Преступление понимается как действие отдельного человека и последствия за их совершение. При вынесении приговора личность правонарушителя не имеет особого значения. На весах правосудия находится только его вина. В этой системе правосудия наказание воспринимается в том числе как фактор устрашения и способ изменить поведение человека в будущем. К сожалению, переполненные тюрьмы и высокий уровень рецидивизма свидетельствуют об обратном. Восстанавливающие правосудие, напротив, исходит из предпосылки, что преступление есть акт, направленный не против государства, а против другого человека или сообщества. В такой модели правосудия правонарушитель берет на себя ответственность не только за причиненный ущерб, но и за его возмещение. Жертвы не оказываются в процессе правосудия периферийными фигурами, а играют неотъемлемую роль в его осуществлении, указывая, что именно необходимо для возмещения причиненного им ущерба. Восстанавливающее правосудие сконцентрировано на диалоге, решении проблемы и примирении сторон, на возмещении ущерба и восстановлении связей между людьми. Такое правосудие видит то общее, что есть у всех нас вне зависимости от того, кто мы, жертвы или виновники». Оно приносит исцеление и справедливость не только отдельным людям, но и обществу в целом. В карающем правосудии прощение обычно не играет важной роли. Зато в контексте восстанавливающего правосудия оно звучит так. «Я даю тебе второй шанс. Надеюсь, ты воспользуешься им и станешь лучше». Если логику зла, которую ты запустил, не нарушить прощением, цикл мести будет повторяться до бесконечности. Не желая прощать, не прерывая тем самым череду повторяющихся страданий и мести, мы готовим почву для семейной вражды, длящейся из поколения в поколение. Не прощая, Мы укрепляем логику насилия и обиды, и ей подчиняются целые районы, города и страны в течение десятков, а то и сотен лет. Все имеет значение. Если вы предстанете передо мной избитым и в крови, я не смогу призвать вас к прощению. Я не сумею заставить вас пойти на это потому что вы стали жертвой преступления. Если вы потеряли близкого человека, я не скажу вам, что вы должны простить, вы понесли утрату. Если вы пережили супружескую измену, с вами жестоко обращались в детстве или вы столкнулись с чем-то еще из бесконечного списка страданий, которые люди причиняют друг другу, я не стану утверждать, что вы обязаны простить. Но я могу сказать, что все это имеет значение. Независимо от того, любим мы или ненавидим, помогаем другим или причиняем им вред, я могу поделиться с вами своими надеждами. Я надеюсь, что если я буду побит и начну истекать кровью, то смогу простить своего обидчика и помолиться за него. Я надеюсь, что смогу признать в нем брата и любимое дитя Господа. Я надеюсь, что никогда не откажусь видеть в каждом человеке способность к развитию и изменениям. Мы не можем создать мир без страданий, потерь, конфликтов и обид, но способны сотворить мир, построенный на прощении который позволит нам исцелиться от боли и чувства потери и восстановить наши отношения. Мы рассказали о пути, ведущем к прощению, но никто не заставит вас идти по нему. Мы можем только попросить вас об этом, пригласить вас пройти его полностью. Можем показать, какое благо он принес другим людям, объяснить, что исцеление, обретенное теми, кто прошел по четверичному пути, учит смирению и преображает человека как Личность. Каждый из нас должен идти по собственному пути и в своем темпе. Каждый из нас изо дня в день пишет собственную книгу прощения. Что будет написано в вашей книге? «История о покаянии и надежде» или о страданиях и обиде. В конечном счете прощение, которое вы стремитесь дать или обрести, нельзя найти в книге. Вы носите его с собой в своем сердце. Оно заложено в вас от природы. Вам нужно просто заглянуть внутрь себя и узнать его, открыть силу прощения, способную изменить вашу жизнь и весь мир. Но прежде чем закончить наше повествование, давайте остановимся и послушаем, что говорит нам сердце. Вот моя книга прощения. Ее страницы сильно потрепаны. Вот места, через которые я продирался с трудом, а вот места, которые я одолел легко. Вот... Моя книга прощения. Одни страницы порваны, и на них следы слез. Другие украшены смехом и радостью. Одни страницы написаны надеждой, на других выцарапана отчаяние. Это моя книга прощения. В ней много историй и тайн. В ней говорится о том, как я стал свободен и выбрал созидание, предлагая прощение, принимая его от других и творя всеобщий мир.